Все в вашем распоряжении, берите любое, какое вам угодно уничтожить. Маргарита стала быстро рыться в ларчике. Трепетной рукой перебирала в нем двенадцать писем, пробегая глазами только начало их. Было очевидно, что ей достаточно взглянуть на обращение, как в ее памяти сейчас же возникало и содержание письма. Но, просмотрев все, она вдруг побледнела и, перевела глаза на герцога и спросила им се. Здесь нет того письма, которое мне нужно. Неужели вы потеряли его, ведь передать его? Мадам. Какое письмо вам нужно? То, где я прошу вас немедленно жениться, чтобы оправдать вашу неверность. Маргарита, пожалуй, плечами нет, чтобы спасти вам жизнь. то письмо, где я предупреждала вас, что король заметил и нашу любовь, и мои старания расстроить предполагаемый ваш брак с инфантой португальской, что он вызвал своего побочного брата графа Ангулемского и сказал ему, показывая на две шпаги: "Или вот этой ты убьёшь герцога Гиза сегодня вечером, или вот этой я завтра же убью тебя". Где это письмо? Вот Ответил герцог Гис, вынимая из-за пазухи письмо. Маргарита чуть не выхватила его у герцога, порывисто развернула, удостоверилась, что оно то самое, вскрикнула от радости и поднесла к свече. Бумага вспыхнула, и в один миг письма не стало. Но королева не удовлетворилась этим. и, словно боясь, что даже в пепле могут найти ее неосторожное предупреждение, растоптала и самый пепел. Герцог Гис все это время следил за лихорадочными движениями своей любовницы. «Теперь, Маргарита, вы, наконец, довольны?» — спросил он, когда все кончилось. «Да». Теперь вы женитесь на принцессе Пурсиан, и благодаря этому брат Карл простит мою связь с вами. Но он никогда бы не простил мне разглашение тайны подобной той, какую я из слабости к вам была не в силах скрыть. Да, это правда, ответил герцог Гис. В то время вы меня любили. Генрих Я вас люблю все так же и даже больше. Вы? Да, я. Я никогда так не нуждалась в преданном и бескорыстном друге, как теперь. Я безземельная королева и безмужняя жена. Молодой герцог грустно кемнул головой. Я говорила вам... И повторяю, Генрих, что мой муж меня не только не любит, но презирает и даже ненавидит. Впрочем, одно то, что вы находитесь со меня в спальне, лучше всего доказывает его презрение и ненависть ко мне. Мадам, ещё не поздно. Король задержался, отпуская своих придворных, и если не пришёл ещё, то явится сейчас. А я вам говорю, воскликнула Маргарита с возрастающей досадой, что король Наварский не придёт. Мадам, сказал Жион, приподняв портьеру, мадам, король Наварский вышел из своих покоев. О, я же знал, что он придёт, воскликнул Герциг Гис. Генрих. — решительно сказала Маргарита, сжимая руку герцога. — Вы сейчас увидите, верна ли я своим словам и можно ли рассчитывать на то, что мною обещано. Войдите в этот кабинет. — Мадам, лучше мне уйти, пока не поздно, а то при первой любовной ласке короля я выскочу из кабинета и тогда горе королю. — Вы с ума сошли. Входите же. — Входите, — вам говорят, я отвечаю за все. — Я отвечаю за все. Она толкнула герцога в кабинет и вовремя. Едва успел он закрыть за собой дверь, как Генрих Новарский в сопровождении двух пожей, освещавших ему путь в семью восковыми свечами в двух канделябрах, переступил с улыбкой порог комнаты. Маргарита сделала глубокий реверанс, чтобы скрыть своё смущение. «Вы еще не легли спать?» — спросил Биарниц с веселым и открытым выражением лица. «Уж не меня ли вы дожидались?» «Нет, мсье», — ответила Маргарита. «Ведь вы еще вчера сказали мне, что считаете наш брак только политическим союзом и никогда не позволите себе посягать на меня лично». «Очень хорошо, но это нисколько не мешает нам поговорить друг с другом». Жеёна, заприте дверь и оставьте нас одних. Маргарита, до этого сидевшая на стуле, встала и протянула руку по направлению к пожам, как бы приказывая им остаться. Может быть, позвать и ваших женщин, спросил король. Если изволите, я это сделаю, но должен вам признаться, мой разговор с вами касается таких вещей, что я предпочёл свидание с глазу на глаз. И король Наварский направился к двери кабинета. «Нет!» — воскликнула Маргарита, стремительно преграждая ему путь. «Нет, не надо!» «Я выслушаю вас!» Биарниц теперь знал все, что ему нужно было знать. Он быстро, но зорко взглянул на кабинет, точно хотел проникнуть взором сквозь портьеру до самых темных уголков его. «Да!» Затем перевёл взгляд на бледную от страха красавицу-жену. "В таком случае, сказал он, поговорим спокойно". "Как будет угодно вашему величеству", ответила она, почти падая в кресло, на которое указал ей муж. Бярниц сел рядом с ней. "Мадам, продолжал он, пусть там болтают что угодно, но, по-моему, наш брак Добрый брак. Во всяком случае, я ваш, а вы моя. Но испуганно произнесла Маргарита: "Следовательно," продолжал Биарниц, как бы не замечая её смущения, "мы обязаны быть добрыми союзниками. Ведь мы сегодня перед Богом дали клятву быть в союзе, не так ли? Разумеетеmse все, мадам?" Я знаю, как вы прозорливы и знаю, сколько опасных пропастей бывает на дворцовой почве. Я молод, и хотя никому не делал зла, врагов у меня много. Так вот, к какому лагерю я должен отнести ту, которая перед алтарем клялась мне в добрых чувствах и носит мое имя? О, месье, кроме, «Как вы могли подумать? Я ничего не думаю, мадам. Я лишь надеюсь и хочу только убедиться, что моя надежда имеет основания. Несомненно одно – наш брак или политический ход или ловушка». Маргарита вздрогнула. «Возможно, потому что эта мысль приходила в голову и ей». «Итак, какой же лагерь ваш?» Продолжал Генрих Новарский. Король меня ненавидит. Герцог Анджуйский тоже. Герцог Алансонский тоже. Екатерина Медичи настолько ненавидела мою мать, что, конечно, ненавидит и меня. Ах, мсье, что вы говорите, только истину модал. И если думают, что меня сумели обмануть относительно убийства Дмуи и отравления моей матери, то я не хочу, чтобы так думали, и был бы поэтому не прочь, если бы здесь оказался кто-нибудь еще, кто мог бы меня слышать. «Что вы? Вы прекрасно знаете, что здесь настолько двое, вы и я!» ответила она быстро, но как можно спокойнее и веселее. «Поэтому-то я и пускаюсь в откровенность. Поэтому-то и решаюсь вам сказать, что я не обманываюсь». ни ласками царствующего дома, ни ласками семейства Лотаринкских герцогов. Сир, сир, воскликнула Маргарита. В чём дело, моя крошка? улыбаясь, спросил Генрих. А в том, что такие разговоры очень опасны. С глазу на глаз нисколько